Вторник. Глава 12. Утром в четверть восьмого, когда Дорис отстегнула замок припаркованного у дома на слип Слипгаттен велосипеда, было еще темно. Она быстро преодолела небольшой участок до моста вздохов, соединяющего Сёдермальм с Лонгхольменом. Его назвали так в честь более известного Венецианского моста, который тоже ведет на некогда тюремный остров. Считается, что узники, шествовавшие по мосту на Лонгхольмен, Вздыхали, потому что судьба не оставляла им надежды. Если им удавалось выжить, многие вскоре умирали от болезней и прочих ужасов заключения. Они влачили тяжкое существование в тесных, холодных и влажных камерах. Днем работали на износ. Дори вспомнила легенду, которую в детстве бабушка по отцу читала ей вслух из книжки с красивыми картинками. Там рассказывалось о преступнике, которого приговорили к пожизненному заключению за совершенное в молодости преступление. Он рубил на острове камень углублял дно озера Милорен, выбрасывая ил на голые скалы. Однажды, задремав во время перерыва, узник увидел во сне птичку, которая пела в ветвях красивого деревца. Наяву же холодный серый остров был пуст. Ни птиц, ни деревьев, да и вообще растительности почти никакой. Потом заключенного перевели на другую работу. Он шил мешки в здании и много лет не выходил из стен темницы. Когда же ему, наконец, позволили выйти на свободу, Лонг Хольмин преобразился. Прежняя каменная пустошь утопала в зелени. Повсюду росли прекрасные деревья, благоухали цветы, порхали бабочки, жужжали пчелы, а птичка, которую узник много лет назад видел во сне, действительно пела, покачиваясь на ветке красивого маленького дерева. Легенда возникла не просто так, Дорис это понимала. До конца XIX века на Лонгхольмене действительно не было ничего, кроме серых скал. А потом заключенным приказали покрыть их толстым слоем ила. В образовавшуюся почву посадили тысячи саженцев, через пару десятилетий деревья выросли, и Лонгхольмен приобрел нынешний вид, превратившись в чудесный зеленый остров. Отличное место для серьезных утренних тренировок на свежем воздухе. словом Благодаря усилиям заключенных сто лет спустя у системы появилась возможность совершать пробежки между высокими дубами, ясенями и другими деревьями, чью листву уже тронула осень. В скалистых расщелинах росли розовые кусты, рябина и прочие невысокие кустарники и деревья. В золотисто-оранжевых листьях пламенели красные ягоды. Кое-где на земле уже лежали желтые листья кленов. За два дня произошли заметные перемены. запаздывавшая в этом необычайно тёплом году осень, подошла вплотную. Для Дорис это была самая тяжёлая тренировка за все времена занятий. Андрей велел им выстроиться в ряд спиной к каменному боку моста Вестербрун. Затем спуститься, встать в планку, животом вниз и поднять ноги на боковые опоры моста так, чтобы тело повисло в воздухе в горизонтальном положении. Из этой позы сделать полоборота, разворачиваясь к земле спиной, Затем еще полоборота, возвращаясь в изначальное положение. И так повторять снова и снова, опираясь лишь руками в землю, а ногами в опоры моста. «Расслабьтесь!» — кричал Андрей. Это было очень сложно. Чтобы ноги не сорвались с моста, тело следовало напрячь максимально. К собственному удивлению, Дорис, в отличие от некоторых мужчин, заданием справилась. Ей даже удалось повторить его несколько раз. Благодаря Сальси и Тони за последние два года она успела отлично натренировать глубокую мускулатуру, так называемые мышцы кора, которые очень важны для танцоров и, как оказалось, для любителей горизонтальных вращений на мосту. «Хоть что-то хорошее осталось в моей жизни от Тони и сальсы подумала она. Потом они снова пробежали трусцой вверх по холму до летней сцены, сложив ладони в кулаки и полностью их расслабив. «Там, на траве...» Долгие отжимания, один подход за целую минуту. Потом упражнение лечь-сесть, тоже одно в минуту. 30 секунд, чтобы лечь, 30 секунд, чтобы снова сесть. И перекаты назад и вперёд с лёгким наклоном головы, чтобы основной контакт с землёй приходился на плечи. Все эти упражнения помогают освоить методику расслабления, считал Андрей. Он и на этот раз оказался её партнёром, когда дело дошло до ближнего боя. Разумеется, у неё не было никаких шансов. Он применил те же приемы, что и в воскресенье, и ей снова не удалось освободиться. В конце тренировки он предложил новое упражнение — разбиться на пары и легкими хлопками бить друг друга по всему телу. Андрей сказал, что это улучшает циркуляцию крови и снижает риск появления синяков после рукопашного боя. Потом он попросил каждого вкратце высказаться о прошедшей тренировке. «Пусть начать, большой Ларс!» — велел Андрей. показав на высокого крупного парня одного из двух присутствующих в команде Ларсов. Особой разговорчивостью тот не отличался, но на прямой вопрос ответил, что труднее всего, на его взгляд, было упражнение на мосту. Неудивительно. Большой Ларс весит не меньше ста килограммов. Таким большим весом очень трудно управлять, пусть даже это сплошные мускулы. Большой Ларс был, вне сомнений, самым сильным в группе, но там, где требовалась гибкость или координация, сила не давала никаких преимуществ. Его более словоохотливый приятель, тоже Ларс, ростом был гораздо ниже, за что получил прозвище «маленький Ларс». Маленький Ларс говорил с энтузиазмом. Ему самым интересным упражнением показались перекаты, а особенно понравились перекаты назад, которые действительно у него прекрасно получались. У маленького Ларса была врожденная способность к расслаблению, что очень важно для системы. У него не было ни грамма лишнего веса, Но щеки и подбородок оставались по-детски пухлыми и без намека на следы, которые жизнь оставляет на лицах большинства взрослых. Дорис согласилась с маленьким Ларсом. Перекаты ей тоже понравились. Последний раз она выполняла это упражнение в детстве и сейчас вспомнила восхитительное чувство, когда катишься по траве, если рискнуть и хорошенько расслабиться, то не ударишься. Как и в прошлый раз... Она сначала подождала, пока все разойдутся, и только потом подошла к Андрею. Его рюкзак и куртка висели на одной из опор моста. Он вынул из рюкзака металлический термос, расстелил на земле куртку и сел на нее. Дорис опустилась на корточки, чтобы оказаться с ним на одном уровне, и с предельной осторожностью начала. «Послушай, Андрей, вчера я разговаривала с полицией. Марина мертва». Дорис секунду помолчала и продолжила. «Марина Кутко». Тридцать один год, проживавшая в Орсте на Сильенсвеген. В субботу вечером была обнаружена мёртвой в собственной квартире. Это она. Она умерла. Андрей смотрел на неё, но его лицо ничего не выражало. У него были синие глаза и густые чёрные ресницы. Ты понимаешь, что я сказала? Повторить по-английски? Марина, the other woman in our group. She's dead. Я понял. Понял, перебил он её. Но почему? В этом-то всё и дело. это звалась Дорис. «Полиция считает, что она была чем-то больна. А мне кажется, тут что-то мутное». «Мутное?» «Да, то есть странное. Strange. Это неестественная смерть». Андрей покачал головой, его лицо побелело. Дорис рассказала все, что знала, подбирая самые простые слова. Иногда повторяла фразы по-английски, чтобы удостовериться, что он все понял. Но она не знала, насколько хорошо он владеет английским и действительно ли его английский лучше, чем шведский. но он кивал головой в нужные моменты и вроде бы понимал все что она говорила у меня к тебе один вопрос произнесла дорис в воскресенье ты сказал что виделся с мариной два дня назад но тренировка у нас была в четверг утром это получается три дня назад да я встретила она в пятницу мы разговаривали да вы же встречались вдвоем одни а где в магазине велосипедов в хонет я туда хожу А она зашла с велосипед качать резину. О чём вы говорили? В системе? О жизни в Швеции? Жизнь в других странах? Марина жила в США, Бостон и Сан-Диего, Калифорния. Дорис задумалась над услышанным. То, что Марина выписалась из регистра населения в связи с отъездом за границу, Дорис узнала ещё в воскресенье, когда искала информацию о ней в базах данных. Таким образом, она жила в США. Что она там могла делать? Чем она занималась в Стокгольме? Оставалось множество вопросов. «Тебе ещё что-нибудь о ней известно? Где она работала? Что делала, когда не тренировалась? У неё был бойфренд?» «Не было. Откуда ты знаешь?» Андрей грустно улыбнулся и выглядел бесконечно печальным. «У неё не было знакомой из Стокгольм. Только работа, система и собака. Из квартиры внизу, прямо внизу собака. Она иногда с ней гулять. Он открыл термос. Наружную крышку можно было использовать как чашку. Он налил в неё содержимое термоса, прозрачную жидкость глубокого красного цвета. От чашки поднимался пар. После сильной тренировки тела по-прежнему оставались разгорячёнными. Утро было безветренным и относительно тёплым, но трава была мокрой, и у воды было довольно влажно. Неплохая идея брать с собой термос с чем-нибудь горячим. Почему она сама не додумалась? «Хочешь?» Он протянул ей крышку от термоса. Отхлебнув, она одобрительно покачала головой и вернула ему чашку. «Вкусно». «Это те же самые ягоды, что ты собирал на Лонгхольмене в воскресенье?» «Те, да, ягоды. Потом сушить в духовке, боярышник измельчать». Он показал рукой, как толчет их в ступке. «А шиповник резать ножом?» Он жестом изобразил нож. «Рябину просто сушить. Горячая вода несколько минут. Витамин С. Полезно, очень полезно». Дорис задумалась над рецептом. Наверняка это какая-нибудь старая русская традиция. Может, ей тоже стоит начать так заваривать чай? Она вспомнила, что пьет безумно много кофе. В будни этот жуткий кофейный аромат в редакции, а в кафе она всегда берет латте, у которого слишком много лишних калорий. Но она слабо представляла себя перемещающейся между кустов садовыми ножницами и украдкой собирающей ягоды в Лонгхольмене, где ее могут заметить. Но Андрей относится к этому более естественно. Он вообще казался ей существом из какой-нибудь старой сказки. Фавном с красивым лицом, ловкими движениями и специфическим шведским. Она рассказывала, что иногда сидит с соседской собакой и что хозяин собаки живет в квартире этажом ниже? Да. А я сказать, что с собакой могу помогать. Я тоже очень люблю собак. И мы вместе гулять с собакой. Я так сказал. Вместе. Марина и я.